8. Доктору Олбернесу хотелось во всех подробностях вспомнить свой ланч с великим Скоттом Лэндоном. А Лизи не собиралась ему мешать, несмотря на нетерпеливые жесты сигналы Дарлы. И не можешь ли ты его поторопить?» Наверное, Лизи и могла, но полагала, что спешка только помешает успешному разрешению стоящей перед ними проблемы. А кроме того... Ее разбирало любопытство. Она испытывала информационный голод. Жаждала услышать новое о Скотте. Собственно, слушая рассказ доктора Олбернеса, она словно копалась в фотографиях, запрятанных в теле книг змеи, улегшейся у стены в рабочих апартаментах. Она не знала, являются ли воспоминания доктора Олбернеса одной из скоттовых станций Була. Подозревала, что нет, но воспоминания эти вызывали у нее гложущую боль. Это все, что осталось от горя через два года? Давящая грусть? Сначала Скотт позвонил Олбернусу по телефону. Знал ли он заранее, что доктор рьяный почитатель его таланта, или так уж совпало? Лизи не верила, что это совпадение, иначе оно было бы слишком уж удачным. Но если Скотт знал, то как ему это удалось выяснить? Она не могла выбрать момент, чтобы задать такой вопрос, не нарушив при этом плавность потока воспоминаний доброго доктора. А нарушать не хотелось, да и какое-то теперь имело значение. В любом случае, Олбернес был польщен звонком Скотта. Есть такая присказка «радости, полные штаны». Здесь очень даже уместно. С готовностью ответил на все вопросы, касающиеся сестры жены, а уж приглашение на ланч привело его в полный восторг. «А вы не будете возражать, если я захвачу с собой несколько ваших книг, чтобы вы на них расписались?» — спросил доктор Олбернес. «Не только не буду возражать, но и с радостью это сделаю», — заверил его Скотт. Олбернес привез свои любимые романы... Скотт — историю болезни Аманды, что привело Лизи. Она находилась уже менее чем в миле от кейп-кода Аманды. Еще к одному вопросу. Где Скотт взял историю болезни? Очаровал Аманду, чтобы она вручила ему эти бумаги? Или очаровал Джейн Уитлоу, мозгоправа с бусами? Или очаровал их обеих? Лизи знала, что такое возможно. Способность Скотта очаровывать не была универсальной. Доказательство тому да, — Дэшмайл, этот южанин трусохвост. Но многие люди ей поддавались. Конечно же, Аманда чувствовала идущее от него обаяние. Хотя Элизе в этом не сомневалась, не доверяла ему полностью. Анда прочитала все его книги, даже «Голодных дьяволов», после которой, по ее словам, неделю спала при включенном свете. Насчет Джейн Уитлоу... Лизия ничего сказать не могла. Но вопрос, как Скотт добыл историю болезни Аманды, остался без ответа. Тут Лизия не могла утолить свое любопытство. Ей пришлось удовлетвориться осознанием того, что он эту историю добыл, а доктор Олберн с готовностью ее изучил и подтвердил вывод Скотта — в будущем Аманду де Бушер ждали более серьезные неприятности. И в какой-то момент, скорее всего, задолго до того, как они покончили с десертом, Олбернес пообещал своему любимому писателю, что обязательно найдет в Гринлауне место для мисс де Бушер, если подтвердятся их худшие опасения. «Если бы вы знали, как я вам за это признательна, Поблагодарила его Лизи и теперь, второй раз за день, сворачивая на подъездную дорожку к дому Аманды, задалась вопросом. А в какой момент доктор спросил Скотта, откуда тот черпает свои идеи? В начале ланча или в конце? Под закуску или с кофе? Просыпайся, дорогая Дарла, она заглушила двигатель. Мы приехали. Дарла выпрямилась, посмотрела на дом Аманды. Ох, дерьмо!» — вырвалось у нее. Лиззи расхохоталась. Ничего не могла с собой поделать.